Внимательно высматривает он из своего угла, за какими столами и что именно пьют доедят да различные гости, и чуть удалятся они от своего места, покончив яство и питья, капельник, озирающийся с робостью, почти подкрадывается к столу и досасывает из стаканчиков капли водки, доглатывает пивные опивки, доедает огрызки хлеба, до да со всех тарелок оставшиеся куски. Этим только он и питался, и потому снискал себе общее прозвание капельника. Но потом добыл он себе черепок битого горшка с уцелевшим донышком да банку из-под помады. В эту банку сливал он по каплям за раз всевозможные опивки водок, настоек, меду и пива, затем, чтобы можно было делать более значительный глоток а в черепок сметал сопроставшихся столов объедки и кружки. В Малиннике вообще господствовал своего рода бесцеремонный коммунизм, да и не в одном лишь Малиннике, а во всех трущобах низшего разряда. Существуют там особенные личности, пользующиеся некоторыми мелочными удобствами трактирного заседания с помощью самой наглой бесцеремонности. Это попрошайки на затяжку, на стакан пива, на чашку чая. Сидит, например, у стола какой-нибудь человек, курит сквернейшую папиросу и пьет мутное пиво. Попрошайка подходит к нему и нужды нет, что совсем не знаком с ним, и вовсе не знает, кто он, и даже видит-то впервые, обращается за позволением хлебнуть из стакана и затянуться табаком. А сам, не дожидаясь отказа и даже, по-видимому, совершенно не предполагая и возможности его, берет одной рукой стакан, а другую вытягивает из губ папироску. Отпевает, сколько захочет, покурит себе и, как ни в чем не бывало, ставит стакан на прежнее место, папироску тыщет в рот прежнего курильщика и, обыкновенно сплюнув сквозь зубы в сторону, отходит от него, даже не буркнув «спасибо». И на попрошайку никто не обижается, напротив, все находят это столь естественным, обычным и законным, что ежели какой-либо посетитель из новых и непривычных покажет ему чувство брезгливости или вздумает как-нибудь выразить свое неудовольствие на такую бесцеремонность, то рискует быть побитым. Попрошайка иногда не прочь завязать историю, а Малинникская за никогда не прочь оказать его кулакам союз и поддержку своими кулаками. Особенно же, если при этом представляется еще возможность задать среди азарта и драки некоторую рекогносцировку карманам избиваемого. Но коммунизм этого рода был совершенно чужд для Степеньки, ибо Степенька до такой степени был принижен что даже не осмеливался и помыслить о подобном проявлении своей личности. На улицу ему показаться было невозможно, потому костюм не позволял, да и на обувь ни малейшего намека не оказывалось, так что и зиму, и лето он щеголял босиком. По этой же причине и милостыни просить не отваживался, ибо, не говоря уже о попрошайстве, полиция тотчас же забрала бы его за одну лишь непозволительную наружность — А Степенька очень боялся полиции, потому что ни законных, ни незаконных видов при себе не имел и, стало быть, рисковал с появлением в уличную публику весьма непривлекательной перспективой. И вот таким образом этот человек всю жизнь свою проводил, не выходя из одного дома. Одна из квартирных хозяек, как-то раз сжалившись над положением Степеньки, дала ему приют в своей темной и тесной кухне. В степеньке более негде было поместиться, как только под диваном. На диване же обитала какая-то женщина. Но он и этому приюту был необыкновенно рад и постоянно с искренним чувством называл свою хозяйку благодетельницей. Полена заменяла ему подушку, а в подстилке с покрышкой капельник не находил ни малейшей нужды. Бока его давным-давно привыкли и к побоям, и к жесткому полу. Но для того чтобы не занимал Степенька уж так-таки совсем за даром своего ночного места под кухонным диваном, то сердовольная хозяйка вменила ему в обязанность отпирать и затворять дверь за ее гостями. Значит, Степенька и сном покойным не пользовался. И вот таким образом драная рубаха, из милости подаренная ему какой-то малинникской женщиной, черепок с помадной банкой, подобранные самим владельцем из грязной кучи, да подголовная полено, сполна составляли всю наличную собственность степеньки. Так что если кто и имел бы наиболее неоспоримое право сказать про себя «все свое ношу с собой», Что это, без сомнения, малинникский капельник?